Глава 9. 28 ноября 2014 года в 7:12 Алекс вылетел из аэропорта Мальпенса. Менее чем через полтора часа он должен был приземлиться в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже, где запланирована первая из двух пересадок. Благодаря Марко он смог заплатить за всё картой. Более трети бюджета ушло на оплату авиабилетов. Часть денег Алекс планировал потратить на гостиницу в Мельбурне. Если Дженни не найдёт возможности его приютить, но мысль о том, что та, кто ещё несколько дней назад была не более чем галлюцинацией, теперь может принять его в своём доме, казалась странной и нереалистичной. Второго рейса пришлось ждать 3 1/2 часа. Первый час Алекс бесцельно бродил по парижскому аэропорту, зашёл в магазинчик и купил новые наушники для MP3-плеера. Потом сел в баре и достал из рюкзака детектив Эндрю Клейвена. настоящее преступление. Время от времени он отрывался от книги и глазел по сторонам. Мимо непрерывным потоком шли люди, которые периодически останавливались, обнимались, трогательно прощались друг с другом или радовались долгожданной встрече. Люди, как линии, подумал Алекс и стал представлять каждого человека как линию, проведённую на воображаемой карте. Гигантский клубок дорог, которые пересекались соприкасались, соединялись, а затем разбегались каждая в свою сторону. Там, снаружи, по улицам мира протянулись миллиарды линий, жизненных путей, миллиарды направлений, выбранные дороги, случайно отвергнутые, порой резко оборвавшиеся. Алекс вдруг подумал, что двое влюблённых это не более чем два пути, проложенных прихотливой судьбой. Они могут протянуться по земному шару на огромные расстояния, устремиться в любом направлении и никогда не встретиться. Могли несколько раз пересечься, но не узнать друг друга. Каждое утро ездить на одном и том же автобусе и ни разу не встретиться глазами, так до конца своих дней и не пообщавшись. А ведь нужно совсем немного, случайно задеть друг друга в толчее и линии волшебным образом сольются. Серые пунктирные линии их маршрутов соединились бы в одну дорогу. Рейс Париж-Куала-Лумпур авиакомпании Malaysia Airlines вылетел точно по расписанию в полдень. Самолёт должен был прибыть в пункт назначения в 6:35 утра по местному времени. В полёте Алекс заснул, а когда проснулся, лететь оставалось всего 2 часа. "Ну я даю, так крепко уснуть без всякогоสนтворного", подумал он, а в нескольких рядах позади него на руках у матери не переставая кричал ребёнок. До вылета в Мельбурн нужно было провести в столице Малайзии почти целый день, целых 15 часов. Аэропорт поразил Алекса своими размерами. Потребовалось почти 20 минут, чтобы дойти до выхода. Кругом порядок и чистота, несмотря на то, что каждый день этот воздушный порт подвергается нашествию миллионов людей. На полу не было ни соринки, а большие окна, выходящие на взлётно-посадочную полосу, словно растворились. Такими они были чистыми. С рюкзаком на плече, Алекс добрался до автоматических дверей и вышел из здания аэропорта на улицу, где на него обрушилась волна знойного воздуха. Влажность была столь же невыносимой, сколь и неожиданной. Алекс понятия не имел, как убить время. Он пошёл вдоль широкого, не слишком оживлённого шоссе. Первое, что он заметил, были указатели на гоночную трассу Сепанг, почти примыкавшую к аэропорту. Он видел несколько гонок, проведённых на этом автодроме. К тому же, он хорошо знал его по видеоиграм. Изучился Панк во время состязаний на PlayStation у Марко. И Алекс решил двигаться в том направлении. Трасса оказалась недоступна из-за строительных работ. Наломанным английском Алекс попросил рабочего подсказать ему место, где можно поесть и немного отдохнуть. Затем он прыгнул в автобус, который ехал на побережье. Увидев в конце дороги белую гладь песка, он вышел из автобуса и вскоре оказался на пляже Баганлаланг, очаровательной песчаной полосе, отделяющей район Сепанг от Индийского океана. Он перешёл улицу и чуть не столкнулся с велосипедистами, которые пронеслись перед ним по велосипедной дорожке, проложенной вдоль проезжей части. Затем Алекс добрался до низкой стены, за которой простирался великолепный песчаный покров, омываемый в тот день слишком спокойными, а потому неподходящими для серфингистов волнами. Куда меня занесло, с ума сойти, подумал Алекс, вдруг осознав, что он в тысячах километров от дома, на другом конце света. Один, впервые в жизни, на пляже Баган-Лаланг царила волшебная атмосфера. Тишина и спокойствие этого места казались идеальным звуковым сопровождением его мыслей. Алекс чувствовал, что его жизнь вот-вот изменит направление. хоть и не мог представить, куда это его приведёт. Пройдя сотню метров, он оказался перед баром Учака Берри, со столиками на террасе. На колонне висел постер, рекламирующий самый известный сингл этого американского певца, Джонни Бигут. Алекс сел за столик, повесил рюкзак на спинку стула и стал ждать. Когда официантка принесла ему богатое меню с фотографиями блюд, он без колебаний ткнул пальцем в иканбака. Так называлась рыба на гриле, местное фирменное блюдо, которое Алекс заказал с картофелем фри. Девушка-официантка, видимо, прониклась к нему симпатией и рассказала, что отели и шале близ пляжа и вообще на золотом побережье круглый год осаждают туристы из разных уголков мира. Пообедав, Алекс снова пошёл гулять и набрёл на причудливое кафе на берегу, где провёл пару часов за чтением, пока приветливый управляющий Коренастый смуглый мужчина с большими чёрными усами не отвлёк его разговорами. Нещадно палило солнце, влажность усилилась и действовала угнетающе. You are looking for a girl, aren't you? That's the reason why you left Italy. Ты ищешь девушку, да? Вот почему ты уехал из Италии. Перевод с английского. Подвёл итог мужчина, выслушав объяснение молодого человека на неловком английском, высказав шутливое предположение, Управляющий кафе, сам того не зная, точно угадал, что творится в голове у Алекса, который ничего не ответил, а только засмеялся, повернул голову и стал смотреть на горизонт. Пытаясь сообразить, по какой дороге возвращаться в аэропорт, Алекс прошёл мимо мужчины, сидевшего за деревянным столиком на тротуаре. Итальянец: "Дай погадать по руке". "Нет, спасибо", буркнул Алекс и пошёл в противоположном направлении. Всего 5 минут. Нет времени, у меня самолёт. Не оборачиваясь, снова буркнул Алекс, надеясь отделаться от приставалы. Время есть, самолёт вылетает сегодня вечер. Алекс остановился и несколько мгновений смотрел прямо перед собой. Затем он медленно повернулся к мужчине. Ты смыślлённый, сказал тот, видимо, желая задобрить клиента. Алекс рассмотрел гадальщика. Взлохмаченные седые волосы, пёстрый балахон, ноги скрещены под столиком, в руках колода карт. Говоришь, я смыślлённый? Иронично спросил Алекс: "Выходит, ты всё знаешь?" "Я всё знать. Давай, выбери карту". Алекс колебался несколько секунд, но любопытство взяло верх. "Это", указал он на угад. "Вытяни, а не говори". Меж пальцев Алекса оказался трефовый король. Карта была ламинированная, размером больше обычной игральной и, благодаря причудливому рисунку, скорее напоминала карту Таро. Король треф, казалось, смотрел Алексу прямо в глаза. Я вижу, как ты делаешь большой прыжок. Да ну, со смешкой спросил Алекс. Большой прыжок в чёрный океан. Я, конечно же, должен тебе заплатить за такое сенсационное предсказание, пошутил Алекс, думая, что просто-напросто теряет время на этом тротуаре. Гадальщик посмотрел на Алекса с загадочной улыбкой, затем вытащил из колоды другую карту и показал ему. На ней был изображён чёрно-белый прямоугольник, рассечённый жёлтой молнией. Мы все в большой опасности, продолжил он. Ты важный. А ты пьяный, подумал Алекс, но вслух ничего не сказал. Затем он встал скорточек, подхватил за лямку рюкзак, перекинул его через правое плечо и пошёл своей дорогой. Гадальщик остался сидеть, устремив взгляд внутрь себя, с той же улыбкой на лице и поднятой левой бровью. Даже не посмотрев Алексу вслед, он прошептал: "Доброго пути, итальянец". Передай мой привет девушке из Мельбурна. Алекс резко обернулся. Гадальщик не мог о ней знать, никак не мог. Его глазам предстала пустая улица. На тротуаре никого не было. Какого чёрта? Алекс покрутил головой во все стороны, но предсказатель как сквозь землю провалился. Бред какой-то. Куда он мог подеваться? Алекс покачал головой, откинул чёлку с лба и пошёл в сторону аэропорта. В 6 вечера он добрался до места. Вылет в Мельбурн был назначен на 21:35. Чем ближе была встреча с Дженни, тем сильнее нервничал Алекс. Он решил забыть эпизод с гадальщиком, чтобы не нароком не впасть в мистицизм. Больше всего ему хотелось проспать весь полёт, чтобы проснуться на следующий день уже в аэропорту Туламарин. Но внутреннее возбуждение только усиливалось с каждым часом. Полёт казалось никогда не закончится. Алекс посмотрел подряд 4 фильма, один скучнее другого. Причём ужасно неудобные наушники от Malaysia Airlines обошлись ему в 5 долларов. Также он пытался читать Клейвена. Роман был захватывающий, но глаза Алекса скользили по одним и тем же строчкам. Сосредоточиться на сюжете не получалось. В 9:50 утра 30 ноября 2014 года, через 2 дня после вылета из Милана, Алекс прибыл в Мельбурн. Режим таможенный контроль. Он включил мобильный, который выдал предсказуемый отчёт: 15 звонков от мамы. Несколько минут Алекс испытывал угрызения совести за то, что заставил родителей волноваться. Затем снова выключил телефон и спрятал его во внутренний карман рюкзака. "Наконец-то я в Мельбурне", подумал Алекс, когда перед ним распахнулись автоматические двери аэропорта, ведущие на улицу. Он приехал. Он здесь. в одном шаге от Дженни